Глава 51. Вася, ну что, пойдем? В мои мысли ворвался добродушный голос Фалька. Идем, кивнула я. Ректор не хочет нас собрать, узнать результаты нашего пребывания в Подземелье. Нет, я ему вчера все доложил. Сначала замялся, а затем все-таки ответил Фалька. Парню было явно неловко говорить об этой теме. Ну да, в итоге весь план мы провалили. С Смелиса не встретились. Ее, ⁇ -мо ⁇ Аран спас. Кто ее сообщник, не узнали. Да и у нас с Аароном сподвижек в отношениях нет. Хотя еще пару минут назад я думала, что они были. Он же вывел нас из подземелья, помог. Поначалу я считала, что темный это сделал ради меня. Но сейчас вся моя теория ломалась. Ведь Аран спас еще и мою злобную сестрицу. Я потерла переносицу и вздохнула. Ладно. «Не будем о грустном. Предпочитаю считать, что Аарон, даже потеряв память, остался благородным джентльменом. Вот и спас девушку в беде. А там, что у них за планы? Захочет, сам скажет. Тем более у нас с ним вечером тренировка. Вот и посмотрим, улучшились наши отношения или нет. — Ректор собирается отдыхать, верно? — спросила я Фалька. — Да. Ему не очень нравится, что теперь приходится спать и есть. Раньше он мог сутками бдеть и всех гонять. А теперь приходится поддерживать естественные процессы в теле. Ну еще бы. Как там Зайдан? Он и Рохас еще в лазарете. И яд Арханатеры выводится долго. Чтобы не было последствий, парень до завтра останется под наблюдением лекаря. Хорошо. Раз все заняты, предлагаю нам устроить выходной. Выходной? Класс! Что делать будем? «Для начала запасемся едой». Наверное, главный плюс Фалька был в том, что он был готов согласиться на любую авантюру. Именно поэтому спустя 40 минут он волочил взятую за вхоза катку, сидевшего в нем кустика, а также рюкзак с едой. Очень уж не хотелось мне показывать, что веник сам может передвигаться по коридорам академии. Я взяла сумку, куда после долгих уговоров залез подросший гремлин. Сейчас он весел, как маленькая собачка. И я даже боялась представить, что будет, когда мой дружок превратится в лапочку. Мы постарались отойти подальше от здания Академии. И после долгих поисков нашли идеальное место для пикника. Рядом была роща, зеленая поляна и никого из адептов или монстров. Я постелила на траву покрывало, а Фалька старательно раскладывал на нем еду. Виника мы отпустили сразу же. Едва пришли, и он быстро покинул свою катку и пошелестел листьями крощи. Там, остановившись у небольшого кустарника, мой друг в буквальном смысле пустил корни в землю и замер на солнышке. Я думала, что гремлин посидит рядом со мной, но, кажется, малыш наконец-то подружился с веником. Поэтому, схватив в лапы будерброд, мой, уже не совсем кроха, поскакал к кустику, и, забравшись на одну из лиан, начал раскачиваться, как на качелях. А я вдруг пригляделась к венику. Что-то да изменилось в нем. Так и есть. Теперь лианы стали длиннее, толще и прочнее. Хм. Может, мой кустик тоже вырастет, как и Гремлин? Кажется, в мире, откуда мы его забрали, его сородичи вырастали до размеров обычных деревьев. Если так, то надо подумать, как моих ребят в академии прятать. Иначе боюсь, адепты будут в шоке. Хотя после встречи с Арханатерой, ходячий Костик и портальный монстр уже никого не впечатлят. Да ты не переживай, ректор, если что, прикроет, послышался сбоку голос Фалька. Ты о чем? спросила я. Ты же сама прогремлена и веника рассуждала вслух. Я и говорю, если что, нас ректор прикроет. Ага. Только вот ты не забыл, что однажды настоящий ректор вернется. Да, это когда будет! пожал плечами адепт, а насчет кустика своего не переживай. Я, пока ты строила отношения с Аароном, в библиотеку сходил и нашел много интересного. Разумные деревья не редкость в других мирах, так что веника никто никуда не выгонит. Наоборот, гордиться будут, что такая редкость у нас появилась. Несмотря на слова Фалька, Я все-таки беспокоилась за друзей. И раньше времени говорить о венике не хотела. А потом меня припекло на солнышке. И я заснула. Только вот во сне случилось то, чего давно не было. Я вновь переместилась в свои старые воспоминания. Смутные образы, знакомые люди. «Дорогая, совсем скоро приедет брат твоего жениха». Матушка обняла меня со спины. «Брат? У него есть брат?» «Ты что, забыла? Я ведь говорила тебе, они не ладят. Но ради свадьбы брата можно сделать и исключение. Мы познакомим его с твоей сестрой. Вот будет удача, если они поладят. Тогда породнимся с семьёй Тёмного вдвойне». У меня прошлые эти слова вызывали радость. У меня же настоящий лишь тревогу. Я понимала, что упускаю что-то важное. Картинка поменялась. И вот я уже сижу на кровати. А рядом все так же моя мама из прошлой жизни. Дорогая, брат твоего жениха в восторге от твоей сестры. Она ему очень понравилась. Скоро быть помолвки? Как отлично, матушка! Я в прошлом хлопаю в ладоши. Только вот мальчики и правда не ладят. Непонятно почему. Но кажется, младшие завидуют старшему. Вздохнула мама. Я случайно услышала их спор. Тот мальчик, брат твоего жениха, говорил, что не хочет общаться с братом, потому что всегда выглядит на его фоне слабее. Такая глупость, а не ведь семья. Кто будет смотреть на силу и слабость? Сила и слабость. А если тот брат и есть помощник милисы Ведь если они сблизились, он хотел жениться на сестре. Зависть к Силе. Как мне это знакомо? Если брат Арана решил забрать магию тёмного, то моя сестра вполне могла помогать своему жениху. Я проснулась со вкусом горечи на губах. «Вася, всё в порядке, на тебе лица нет, кошмар приснился». «Хуже, мне приснилось прошлое».